Утренний чай Жарким, раскаленным, словно сковородка, утром на террасе дома скрипача Казарина собрались московские сыщики. Кошка, Жеребцов, начальник охранки Евгений Сахаров, фотограф Ирошников. Местную власть представлял короткошей и с торчащими усами полицмейстер Дьяков. Стройная супруга музыканта Валентина разливала из гудящего самовара чай. Когда Соколов появился в Саратове, Казарин сразу же предложил. «Милый Аполлинарий Николаевич, сделайте одолжение, остановитесь у нас. Мы так будем рады, весь второй этаж пустует». Соколов улыбнулся. «Вспомнили мудрость, свято место пусто не бывает? Давно ли террористка Школьникова со своим братцем, или кем он ей там приходится, готовила в этих комнатах бомбы, а теперь милости просим? Нет, в метрополе я себя чувствую хорошо. Тем более, что скоро жду сюда своих славных коллег, не гоже мне от них отдаляться». Заметив огорчение на лице скрипача, добавил. «Но с удовольствием всей компанией будем приходить к вам на завтрак. Заодно станем проводить утренние совещания. Не боитесь скомпрометировать себя связями с полицией? Пойдет слух, что на нас работаете?» Казарин возразил. «Так ведь не на германских шпионов. Революция для России — самая страшная болезнь. Бороться против нее — святой долг каждого порядочного человека. К тому же у меня личные счеты с этими господами-смутьянами». Соколов согласился. Лучший враг — враг, сидящий за решеткой. Так и повелось, что ежедневно по утрам бригада московских сыщиков собиралась в самом укромном месте, которое только можно придумать — на терраске дома скрипача. Здесь никто не мог их наблюдать или подслушивать. Сегодня докладывал о своей экспедиции в Ранненбург жеребцов. У него был победный вид. Признаюсь, выявить следы братца в этом городишке было не очень просто. Чуть не каждый домишко довелось обойти. И нашел. Взор Жеребцова горел огнем. Недалеко от рынка, в доме торговца с кабинными изделиями Григорьева, снимает две комнаты некий Роман Львович Козелец, мещанин города Метавы Курлянской губернии, высокий, курчавый молодой человек. Он бывает в доме редко, все время в каких-то разъездах, но к нему в комнаты даже в его отсутствие наведываются неизвестные типы. Самым внимательным слушателем Жеребцова был нарочито приехавший начальник московского охранного отделения Сахаров. Рядом с ним сидел, разваляясь в плетеном кресле, кошка. Жеребцов продолжал. «Этот козелец как раз отсутствовал. Я произвел у него лимитное мероприятие номер один. Негласный обыск. Нашел несколько революционных брошюрок и три фунта...» Николай сделал эффектную паузу. «Мелинито!» Изымать не стал, чтобы не спугнуть. Снял, разумеется, отпечатки пальцев и следов ног. Последние весьма характерные. Остроносые штиблеты длиною 5,5 вершков, по более 29 сантиметров. Каблуки, чуть стоптанные вовнутрь, на левом не хватает гвоздя. Идентифицировать удалось? Стальной взгляд Соколова впился в Жеребцова. «Да, и есть повод для удивления. Отпечатки пальцев совпали с теми, что мы обнаружили в доме купчихи Прозоровой на пивных бутылках Хольстон, там, где была убита Школьникова, и в этом самом доме, то есть Казарина, где мы и сидим, и куда к ней заходил этот самый Козелец». Соколов поинтересовался. «Запрос в метабу отправил?» «Телеграфом, и уже получил ответ». Жеребцов достал из кармана сиреневый бланк. Мещанин Роман Львов Козелец выбыл в 1902 году в Харьков, где, по слухам, учится в университете. Я выяснил, что из университета, где он изучал медицину, Козелец был отчислен в связи с расстройством психики, лечился в клинике. Его нынешнее местонахождение неизвестно. Полицмейстер Дьяков пошевелил усищами. Еще как известно, у нас где-то обретается, да только вот как взять его, ведь ксиво, простите, документ у него подифуфловый, э, то есть фальшивый.